Мун кивнул, прицеливаясь. Ученый убрал, наконец, свою шайтан-машину и взялся за оружие. Делал он это с явной неохотой, блаженной. Все они, что ли, блаженные, живут в своих выдуманных мирах, научных изысканиях и плевать хотели на реальность. Реальность тем временем подбиралась ближе. На пригорке было уже четверо. Еще трое подбирались со стороны болот. Те, что попались на глаза первыми, подошли уже совсем близко. Первый поднял руку с пистолетом. «Ура!» — хрипло протянул он, бесцветным, пустым, как его черепная коробка, голосом, и выстрелил. А следом выстрелил я. Очередь прошила грудь кадавра. Существо пошатнулось, но удержалось на ногах и двинулось дальше. Не знаю, что должно произойти с человеком, чтобы он превратился в такое. Надеюсь, никогда и не узнаю. Но если чего-то убывает, значит, где-то чего-то добавляется. Это закон природы, так и с кадаврами. Отсутствие мозгов компенсируется невероятной живучестью. Я отдал вторую очередь. К треску моего автомата и хлопанию паршивого пистолета-кадавра добавились трикотания еще пары стволов. А еще через пару секунд в грохоте стрельбы стало вовсе ничего не слышно. Первого завалил Мун. Он ухитрился зарядить зомбаку в голову, причем зарядил смачно. Головешку с прокисшими мозгами размочали вот так, как будто ее несколько часов рвала друг у друга пара голодных мастифов. Второго подстрелил я. Хлюпик с Гурским шарашили в белый свет без всякого толку, скорее выпуская наружу адреналин, чем реально поддерживая огнем. Но на смену первой парочке уже подползали новые, а следом появились и еще. Всего я насчитал с десяток приторможенных нелюдей. «Отходим». «Куда?» — не понял Мун. «В трубу!» — отозвался я и шмыгнул назад. Пропустив вперед в туннель Хлюпика, чтобы не путался под ногами, я опустился на колено и прицелился. Надеюсь, у него достанет мозгов не стрелять, когда кто-то на линии огня. В противном случае я достану его на том свете или на этом и придушу своими руками. Кадавры напирали молча. Редко кто-то из них выкрикивал какой-то простенький лозунг, прежде чем начинал стрелять. Мун присел рядом, и мы снова принялись шарашить в два ствола. Звук выстрелов уносился по трубе и глушил диким гулким эхом. Каждая очередь беспощадно лупила по барабанным перепонкам. Третий кадавр повалился навзничь, но не умер, а задергался в предсмертной агонии. Сколько такая агония может продолжаться у невероятно выносливого, нечеловеческого уже существа, я представлял слабо. «А этот где?» — крикнул я в промежутке между стрельбой. Понять, что я имею в виду, наверное, было непросто, но Мунлайт понял. Как понял и то, что вопрос обращен к нему. «В кусты дернул!» — кивнул он в сторону. «В засаде залег, не иначе». Я проследил за направлением кивка. В голах, без единого листочка, похожих на облезлый веник в кустах, по земле распласталось рыжее пятно. Да, с головой у ученого примерно так же, как у кадавров. «Спрятался» называется. «Вали!» — протянул слева дебильный голос, и мне стало не до ученого. Очереди молотили одна за другой. Зомбаки временами дергались, ловя пули, но вреда наша пальба им причиняла мало, намного меньше, чем предполагали затраченные усилия. Кадавры подступали все ближе, и я понял, что мы с ними не успеваем справиться. «Отходим?» — коротко бросил Мун. «Видимо, мы с ним мыслили синхронно. Давай вперед!» — кивнул я. «Хрен его знает, чего там со спины!» Мунлайт кивнул и, проскочив мимо меня и нашего компаньона-работодателя, двинулся вглубь туннеля. Продолжая стрелять, я начал пятиться, спиной отодвигая хлюпика. «А ученый?» Неожиданно воспротивился тот «Сам дурак», — отрезал я и с силой пихнул упирающегося хлюпика. Ему говорили, чтоб топал в трубу, а не в кусты. Нахрена была нужна эта самодеятельность? Или он не подчиняется, кому попало? Тогда с чего этот самый, кто попало, должен его спасать?» Каждый сам отвечает за свои поступки. Можно надеяться на Бога или на добрую фею с волшебной палочкой, но если сам свалял дурачка, а фея не появилась, то никто, кроме тебя, в твоем бедственном положении не виноват. Я дал прощальную очередь и пошел быстрее. Практически побежал спиной вперед. Метров через двадцать остановился. Оглянулся. Мунлай тоже притормозил, видимо, как и я, решив, что пройденного расстояния будет достаточно. Синхронно мыслим. «Что там?» «Чисто». В критической ситуации он оказался сдержанным и немногословным. Говорил четко, по делу и без обычных шуток-прибауток. Это меня более чем устраивало. Снаружи стрекотал Энфилд. Пухали пуколки кадавров. А потом автоматическая винтовка заглохла, и донеслось глухое протяжное «Ура!». Я поморщился. «Сейчас начнется», — предупредил, не оборачиваясь. «И не ошибся». В светлом проеме возникла нелепая корявая фигура. Шаркающей походкой двинулась вперед. Я выстрелил, потом еще и еще. Мне ответили. Стреляли кадавры из рук вон плохо, но это не шибко ломало расстановку сил. Их по-прежнему было много, они перли, как танки, и завалить ни человека оказывалось невероятно трудно. Единственное, что не могло не радовать, и играла нам на руку, — ширина туннеля. Вдвоем здесь было практически не развернуться. И это думающим людям, а не безмозглым кадаврам. Поэтому вражины толпились, мешая друг другу и создавая затор. Тем не менее я понял, что одному мне с ними не справиться. «Эй, Хлюпик!» — раздался за спиной голос Мунлайта. «Смотри туда, если хоть какое-то движение засечешь, ари. «Как орать?» — растерялся Хлюпик. «Как резаный! Огрызнулся Мун, появляясь справа от меня в поле зрения. «Чтоб мы услышали!» Хлюпик притих, а Мун взял на мушку переднего нелюдя. И надо заметить вовремя, потому как у меня кончились патроны. Пока я перезаряжался, Мунлайт успел положить еще одного упыря. Труп, завалившийся поперек дороги, сильнее замедлил и без того приторможенных нападавших. Это сыграло нам на руку, и дело пошло куда как бодрее, тем более в два ствола. Наметившийся перевес в нашу сторону прогрессировал с каждой минутой Я уже решил обрадоваться, как за спиной затрещал автомат Хлюпика «Твою мать!» Я резко оглянулся, туннель был чист, сколько хватал глаз Хлюпик стоял, развернувшись в нашу сторону и самозабвенно пулял по кадаврам «Твою мать, два раза!» Сдержав ярость, я нажал на спуск и направил злость в нужном направлении. Через несколько минут все было кончено. Последний зомбак шлепнулся в кучу своих собратьев, хрипло бормоча что-то невнятное. Проход был пуст, и в светлом пятне проема не было больше никого. Я поднялся на ноги, подошел к едва живому кадавру и выстрелил в голову. Хрип оборвался. Когда вернулся назад, хлюпик с непонимающей рожей вертел автомат. Двинуть бы ему в челюсть. Да не кулаком, а прикладом. Я покосился на мунлайта, тот наблюдал за новичком с ядовитейшей лыбой, на какую только способно человеческое существо. «Какого дьявола ты начал стрелять?» — спросил я, сдерживая злость. «Я подумал, помощь нужна», — растерянно пролепетал он, отрываясь от автомата. «Тебе сказали, что делать?» Хлюпик потупился. Там никого не было. А если б было. Я из последних сил давил бурлящую ярость. Хлюпик съежился, вжал голову в плечи, изображая вверх смирение. Я зло посмотрел на Муна, мол, твоя очередь его воспитывать и пошел к выходу. Сзади донесся насмешливый голос Сталкера. Если б кто сзади подошел, нас бы всех и положили. Думаешь, без тебя бы не справились? Я думал помочь. — оправдывался Хлюпик. — Два автомата хорошо, а три лучше. — Так чего ж не стрелял? — скабрёзно полюбопытствовал Мунлайт. — Не стреляла почему-то. — Совсем потерялся Хлюпик. — Не стреляла у него. Мудила тряпичная. Заклинила, да и всё. Мун, в отличие от меня, не рычал, а с подначками начал объяснять, что случилось с автоматом и как такое безобразие починить. Я вышел на свежий воздух. Поднялся ветер шевелил траву и трепал одежду на трупах. А еще появился странный запах. То ли ветром принесло от недалекого болота, то ли кадавры так воняли. Ладно, ковырять карманы зомбаков я так или иначе не собирался. А вот пройти мимо ученого было выше моих сил. Впрочем, в его карманах тоже ничего любопытного не оказалось, кроме горстки патронов КЛ-85А2 и странного прибора. Чего они тут измеряют? Я поднялся и окинул мертвого Гурского прощальным взглядом. В него попали раз в восемь. Причем, судя по всему, умер он не позже, чем после третьего выстрела. На что он рассчитывал, прячась в кустах? Ладно, одним умником меньше. Сахарову, как всегда, наплевать. Пришили мальчика на побегушках, не беда, нового пришлют. Грохнули сталкеров, которые в сопровождении подрядились пустяки, как говорил один харизматичный нарисованный мужик с пропеллером, дело житейское. Мало ли в зоне сталкеров, готовых за деньги на грязную работу. Из туннеля вылезли Мунлайт с Хлюпиком. Первый был доволен и гадски улыбался. Второй виновато сутулился. Подошли ближе. Хлюпик при виде трупа побледнел, но блевать не побежал. Уже прогресс, привыкает. Гаврила ждал в засаде Зайца. Мрачно хмыкнул Мун, глядя на распростертое тело в оранжевом комбинезоне. Эрудит. Интересно, читал или кино смотрел. «Слушай», — неожиданно для самого себя спросил я. «А ты в миру кем был? В смысле, до зоны?» «Алкоголиком и раздолбаем». Не задумываясь, ответил Мунлайт и гнусно ухмыльнулся. «Черт, меня дернул справки наводить. На откровение потянуло. Язык мой, враг мой». Я прикусил врага и двинул в выбранном ранее направлении. «Винтовочку не возьмем?» — поинтересовался Мун. «Хорошая винтовочка». Я остановился и посмотрел на компаньонов. «Охота? Бери и таскай. Мне и так хорошо». Мунлайт поднял винтовку, отцепил рожок, хмыкнул и бросил его обратно на землю. Отстрелялся птенчик. Все до единого. Натовских патронов ни у кого не было. Мун тяжело вздохнул и, подмигнув Хлюпику, пихнул его в плечо. «Пошли, мол, а похоронить не надо?» — опасливо поинтересовался тот. «Охота!» — в том же тоне, что и Муну ответил я Хлюпику. «Бери и копай!» «Ему и так хорошо!» — ехидно закончил Мунлайт. Хлюпик собрался было спорить, но, сообразив, что для похорон у него нет даже детсадовского совка, сдался. «Я подождал, пока они поравняются со мной». Кивнул Муну вперед, пропустил его первым, следом хлюпика, и пошел замыкающим. Шагов через пятнадцать, сталкер обернулся и глянул не то на меня, не то мимо, словно делал вид, что смотрит мне в глаза, а сам разглядывал пейзаж у меня за спиной. «Дальше по прямой, мимо янтаря?» — спросил как-то дежурно. Я кивнул. «Янтарь пройдем, там передышка». Мун еще раз посмотрел в мою сторону, кивнул и пошел вперед ровным, размеренным шагом. А у меня в голове чего то засел его взгляд, странный, смотрящий мимо, и такой, словно он разглядывал дальний склон у меня за спиной, ожидая увидеть там еще пяток кадавров.